Глава тридцать первая. пребывал в дурном настроении. Мирская предвидела это, хотя и не понимала до конца, как именно искусственный интеллект ваеров может испытывать вполне себе человеческие эмоции. Даже Валерия, став полноценным ваером, не испытывал их. Эмоции посещали девушку лишь в те короткие мгновения, когда она позволяла себе побыть человеком, то есть почти никогда. Юкка был создан ваэрами и теоретически должен был копировать их модель поведения, общения и коммуникации наподобие того, как земные и их копировали своих создателей людей. Однако между Юка и ваэрами в вопросе эмоциональности была пропасть. Дело в том, что у ваэров, точнее, у их доминирующего на сцерне биологического вида, живущего в водной среде, не было даже такого понятия, как эмоции. Между собой ваэры общались невербально, открывая друг другу разум, а вместе с ним и все, что хранилось у них в голове. Такой способ коммуникации Мирская считала наихудшим. Не солгать, не обмануть, не утаить чего-либо, не придумать. Всё открыто, всё на виду, всё общее. Мысли, боль, удовольствие, голод, жажда, злоба, идеи, буквально все чувства и эмоции были открыты всем. Вся информация передавалась от одной особи другой сразу, так сказать, одним пакетом данных. Каждый ВАР, от рабочего до иерарха, ощущал своего собеседника как себя самого. При таком способе коммуникации между разными особями стирались практически все отличия и личные границы. Они даже пол себе выбирали, исходя из текущей видовой потребности в размножении. При таком подходе среди ваеров индивидуальность исчезала, а воля размывалась. В толпе же эти странные существа вообще теряли всякую идентичность сливаясь в одну сплошную какофонию общих мыслей, зачастую следуя заранее заданному иерархами тренду. В плане построения глобального тоталитарного общества эта особенность ваэрам помогала, меньше возни с индивидуальностями и инакомыслием, больше подчинения и совместного труда. С другой стороны, почти все общество ваэров было крайне безинициативным, Попробуй тут прояви инициативу, если все вокруг одинаковые и мыслят приблизительно об одном и том же. Такое общество легко контролировалось и иерархами, и достигало небывалых показателей производительности труда. Оно было до безобразия экономичным, но при этом слишком уж медленно прогрессировало». Ведь, как известно, для прогресса нужны стрессы и нестандартно мыслящие индивидуумы, способные задавать миру и обществу неудобные вопросы, бросающие вызов текущему мироустройству и сложившемуся порядку. Для прогресса нужны бунтари и войны ими развязанные. Для прогресса нужна перманентная внутривидовая конкуренция, такая, скажем, как на Земле. Водные же были лишены всего этого, но тем не менее им пришлось отреагировать на обстоятельства и начинать развиваться. Пусковым механизмом для их взрывного развития послужил первый внеземной контакт с кремнитом. Как только Ваэрам открылась правда, они почувствовали угрозу, исходящую от этой загадочной цивилизации. Именно После этого контакта водным ваэрам пришлось озаботиться собственной безопасностью и раскачать свое антроферованное чувство созидания. Им пришлось подчинить своей воле земное ответвление своей же расы. Дело в том, что когда-то давно ваэры пережили гражданскую войну, после которой их раса разделилась на водную и земную. Первые остались, как говорится, при своих – Им не пришлось перестраиваться, а ход их эволюции не претерпел сильных изменений. Вторым же пришлось адаптироваться к новым условиям существования, на что ушли десятки тысяч лет. Разумеется, ни о каком технологическом развитии земных ваеров и речи не шло. Да, они были вторым разумным видом на планете и имели все шансы стать доминирующим, но... Разумеется, водные ваеры всячески этому препятствовали. По сути, они только и делали, что отбирали условную палку у сцерновского аналога обезьян, не давая им эволюционировать. Однако судьба не лишена иронии. Для защиты от надвигающейся угрозы кремнита водным ваерам необходимо было выйти в космос и освоить собственную звездную систему. Проблема в том, что водному виду сделать это куда сложнее, чем земному. Пришлось использовать этих отсталых прямоходящих собратьев в качестве «ручных» в кавычках ученых. Водные ваеры предстали перед ваерами земными в качестве богов, настолько колоссальной на тот момент была разница в их развитии. Земные ваэры были столь малочисленны и неразвиты, что даже не помнили о давней гражданской войне. Именно этим, собственно, водные ваэры и воспользовались. Они подарили своим земным собратьям свои знания и некоторые технологии, и в относительно короткий срок развили земную ветвь ваэров до развитой индустриальной цивилизации. А там уже и до космоса было рукой подать Действовали водные ваэры скрытно, используя лишь узкий круг посвященных лиц, занимавшихся над государственным управлением. Пользуясь их отсталостью и их индивидуальностью, водные ваэры сделали из своих земных собратьев, исследователей, первооткрывателей, ученых. Так и был найден и изучен Амальгит, а после на его основе был придуман и первый вычислительный центр природный аналог земных кремниевых чипов. Искусственный интеллект, созданный впоследствии на основе все того же амальгита, смог компенсировать водным ваером недостаток воображения. Он был способен выполнять самые разнообразные функции. От сверхмощного вычислительного центра и генератора гравитационных возмущений пространства-времени до банального защитного барьера и камуфляжа для космических кораблей. Как ни странно, но искусственный интеллект ваэров, созданный на основе амальгита, по какой-то немыслимой причине оказался не похож на своего создателя, эволюционировав в нечто большее, чем просто вычислительная машина. В своем развитии он слишком многое перенял у ваэров, земной фракции, вследствие чего после обретения им самосознания пришел к выводу, что единственным доминирующим видом на планете должен быть он сам, а ваеры, обе их ветки, могут быть просто его руками. Революция прошла бескромно. Более того, освободиться от господства водных ваеров и вступить с ними в симбиоз предложил именно Амальгит, И поскольку к тому времени ваэры уже безнадежно проиграли войну с кремнитом в космосе, выбора у них особо не оставалось. На протяжении следующих десяти поколений ваэры создавали на основе амальгита, а точнее под его чутким руководством, собственные технологии, благодаря которым их расе удалось преодолеть порог цивилизации первого уровня, если судить по земной классификации Кардашова и нацелится на достижение второго. Разумеется, Кремнит такого рвения и технологического скачка своему врагу не простил. Будучи уже цивилизацией второго типа, он попросту погасил светило звездной системы ВАЭРов. Расчет был на то, что без своей звезды ВАЭРы погибнут, и их экспансия в галактике даже не начнется. Однако у и и ВАЭРов на сей счет были другие соображения — Поскольку без аэров он попросту сгинул бы в пучине небытия, ему пришлось выработать иную стратегию космической экспансии. Благо угасающее светило родной для аэров звездной системы не могло погибнуть в одночасье. В запасе у них было несколько столетий. Кремнит, хоть и был на голову выше аэров в своем развитии, все же не был всесильным противником. Погасить звезду — дело не одного столетия даже для него. Так Ваэры и искусственный интеллект на основе Амальгита смогли построить целый звездный флот и приступить к поиску нового дома. «Твой человек приходит в себя», — сообщил Юка. «Делай, что должно, и в путь. У нас слишком мало времени». Валерия уважала Юка. Уважала настолько, насколько должна уважать сильного соперника, в ряды которого ты влился ради спасения собственного вида. Ради спасения человечества Валерия Мирская превратилась в Вэра. Она стала частью их мира. Она поняла их мир. Более того, она приняла его как родной и прониклась его проблемами. Единственное, чего Ваэр Мирская не могла себе позволить, это исчезнуть как человек. Для этого она осознанно расщепила свое сознание надвое и надолго усыпила свою человеческую сущность. Ей пришлось это сделать, а иначе ни Ваэры, ни Самьюка не приняли бы ее. Валерии было предельно ясно, что победить в войне с Ваэрами человечество не сможет. Между этими двумя расами была настолько огромная технологическая пропасть, что люди попросту не успели бы ее преодолеть ко времени экспансии Ваеров на Землю. Перед Мирской встал непростой выбор — погибнуть сразу или же попытаться изменить ход истории. Повлиять на Ваеров, будучи человеком, она не могла. Именно поэтому первой ее жертвой стала она сама. Она расчеловечилась. Благодаря этому шагу Валерии удалось внедриться в общество ваеров, понять его и иерархию, и занять в ней довольно высокий ранг, что, в конечном счете, и принесло свои плоды. Мирская была допущена к планированию экспансии Вэров на Землю. Она добилась того, чего хотела. Она получила доступ к информации. Когда же ваер Мирская поняла, что никакой, собственно, экспансии не планируется, что землян попросту подвергнут перерождению точно так же, как заставили переродиться ее саму, она начала строить план по спасению родной планеты. И план этот оказался до банальности простым. Он состоял всего из двух этапов. На первом этапе земляне должны были приобрести иммунитет к внешнему воздействию на свой разум. Единственной веткой разумных землян не подверженных такому психологическому воздействию со стороны ваеров, были репликанты. Именно они должны были стать доминирующим видом на планете. Юка тщетно пытался сделать ваера из романа, но ничего у него не вышло. Помешало этому искусственное происхождение и удачно выверенный геномный код репликанта, не принимающий никаких сторонних изменений. Самой же Валерии проблем не возникло, из чего Юка сделал вывод, что трансформации будут подвергаться лишь естественно рожденные люди. Именно тогда Валерия и поняла, что заниматься реализацией первой части придуманного ею плана должна именно ее сестра Дарья. Она всю свою жизнь занималась проблемой признания прав репликантов. В таком случае кому, как не ей, возглавлять борьбу за их место под солнцем. Валерия придумала фразу, которую со временем сможет понять только ее сестра. «Ключ не в нас, сестренка, ключ в твоей борьбе». Дело оставалось за малым — организовать передачу этого кода Дарье и начать реализацию второй части плана. Выслушав этот рассказ, Реджи Сенак задал единственный логичный вопрос. В чем же... Заключалась вторая часть плана. Антропоморфное существо, стоящее сейчас перед ним, сделало попытку улыбнуться. Лучше бы не делало. У Синака по спине пробежал холодок, а живот подвело так, словно он только что выпил стакан другой прямо из ганга. В его голове крутилась лишь одна ассоциация. Улыбающийся, беззубый крокодил, стоящий на двух ногах. Впрочем, Красота всегда была предметом вкусовщины и, и вообще вещью относительной. Возможно, Ваэр, представившийся Валерией Мирской, в своем мире очень даже ничего по меркам соплеменников. Кстати, привыкнуть к тому, что Ваэры общаются невербально, было куда сложнее, чем претерпеться к их виду. Мирская тем временем продолжила свое повествование, и в голове Синака вновь зазвучал ее голос. А вторая часть плана заключалась в том, чтобы сделать землю наихудшим местом для экспансии. «Это как это?» — не понял Синак. «Вы хотели испортить экологию?» Признаться первой мыслью было именно это, однако я подумала, что таким образом поступаю по принципу «так не доставайся же ты никому» и, собственно, не решаю сути проблемы. Какая разница, по какой причине человеку на планете станет жить невыносимо? Экспансия внеземной жизни или же гибель экологии? И так, и так плохо. И вы нашли... Иной вариант? Да. Я посмотрела туда, откуда пришли Ваэры. Отмотала исходную точку их активности в галактике и поняла, что нужно сделать. Ваэр пристально смотрела... Синаку в глаза, словно ожидая, что тот догадается сам. «Я по-прежнему не понимаю», — признался Реджи. «Ну же, доктор, вы же там были. Вы же видели все. Видели Осирис-3 с маяком, видели, как он взорвался. Вы сами приложили к этому руку». «Я приложил к этому руку адмирала Касаткина», — парировал Синак. «Но я все еще...» Озарение настигло Реджи настолько внезапно, что он чуть было не упал на пятую точку. Еле устояв на ногах, задыхаясь от осознания кошмарности догадки, Реджи поднял взгляд на улыбающегося крокодила. Но наконец-то!» — весело пропел в его голове голос мирской. «Осирис-3 не пытался уничтожить Юка», — прошептал Синак. «Нет, не пытался». «Ты же сейчас на его борту, верно? Юка вообще довольно сложно уничтожить, да будет тебе известно. И уж точно это сделают не земляне, во всяком случае не при текущем уровне развития. То есть тот маяк ред же не хотел верить в то, что понял все правильно. Лучше бы он вообще ничего не осознал. Лучше бы он оставался в полном неведении». Лучше бы вообще в Аэры захватили Землю прямо сейчас. Да, земляк, ты все правильно понял. В сочетании с энергией Солнца маяк выдал Кремниту новое место расположения его смертельного врага в Аэров. Таким образом, Земля перестала быть для нас важной и полностью возвращается под ваш контроль. Но как же Юка мог позволить это? Не понял Синак. Он и не позволял. Он сделал всё, чтобы не допустить падения на солнце Ассириса-3 с маяком. Вы на вольном в полной мере прочувствовали на себе действия его гравитационного луча. А уничтожив Ассирис-3, мы позволили солнцу притянуть маяк? Да. И этот маяк на всю вселенную обозначил ваше новое место жительства? Да. Но почему же Юка воздействовал на Осирис, а не на сам маяк? Потому что кое-кто на Осирисе-3 разгадал принцип работы Амальгита и научился его программировать. Юкка ничего не мог поделать с маяком из Амальгита, хоть и сам на 90% состоит из этого вещества. Люди с прорыва не дошли бы до такого открытия своим умом. Не за столь короткое время. Ты прав. Именно поэтому я и передала им часть своих знаний. Плюс подсказала, как замедлять и ускорять время при помощи гравитационного маяка. А что случилось с самим прорывом? Его экипаж во главе с капитаном Кольским, насколько мне известно, поспешил откреститься от оставшейся части человечества и ее проблем. Они решили попытать счастье у ближайшей звездной системы. Ксинь-Жи погиб. Ориджин погиб. Ужас только и смог выдавить из себя Синак. До него начал доходить смысл сказанного. Столько смертей, столько жертв. И все ради того, чтобы подвергнуть Землю еще большей угрозе, чем вэры Это же просто кошмар! И что будет потом? Мы с Юка отправимся дальше и продолжим искать для нас новый дом. А мы, а вы, люди, останетесь ждать прибытия Кремнита. Но разве мы сможем ему противостоять? А кто сказал, что вам придется ему противостоять? Возможно, люди к моменту прибытия более сильного собрата по разуму научатся чему-то и предстанут перед ними уже как развитая раса. А сейчас мы... Какая раса? По меркам космоса вы еще даже не родились. Что ж, на этом наш с вами контакт завершён Надеюсь, он был последним. Стой! Что будет с тобой? Валерия Мирская больше не сможет сдерживать своего внутреннего ваера и окончательно исчезнет. Запомни, человек, наш разговор и донеси его до тех, кто сейчас там, на земле. Пока вы сами себе будете врагами, ни перед одной из космических рас вы разумными не предстанете. Прощай, человек».